Глава пятая. Прибывшая опергруппа устроила штаб в дежурке комендантши. На этаже, где осматривали комнату, оцепление составил сам из себя сержант Остапчук. У двери дежурки оцеплял Акимов и оперок в гражданке с замашками капитана, а то и полковника. Допрашивал Андрюху и Яшку, то и дело высовывался и начальственно требовал полной тишины. Девчата, возвращавшиеся кто откуда, напирали, слышали скрики. «Да что же это делается?» Не могли бы они, граждане-начальники, сама дура напросилась. Да что с ним, айда к прокурору!» И прочее в том же духе. «Разошлись немедленно!» — надсаживался Акимов, но помогало мало. Тогда комендант общаги, серьезная женщина с командным голосом, во всеуслышание пообещала чемодан и вокзал любой, кто еще хоть слово скажет и немедленно не разойдется. Воззвание подействовало. Девчонки, пусть и ворчая с недовольством, но разошлись по этажам. Лишь на хорошем, безопасном отдалении осталась маячить Латышева. Поскольку она ничего не делала, не кричала и даже не говорила, чего ж ее гнать, пусть стоит, подпирая стену. В дежурке же Андрюха повторял по сотому разу. — Я не затем в окно лез и сам видел. Душил он ее, гражданин начальник. Душил так, что она уже хрипела. Я и бросился. — Кто душил, гражданин Рубцов? Душил кто? Я не разглядел, я зарал, он с нее спрыгнул и бежать. Быстро, я не поспел. Не поспел, значит. А почему никто не видел никого, кроме вас? Этот факт вы как объясните? Так не было никого в общежитии, все или на танцах, или в кино. Никого не было, а вы трое были. Да и нас не было, — встрял Яшка. Гражданин начальник, он с девчонкой своей поссорился и Лес мириться. Лес мириться с одной, пристроился к другой, понимаю. Он чутко замолчал. Вот что. Вы вот в один голос одно говорите, а пострадавшее другое. Что душили ее вы, гражданин Рубцов, на почве давней неприязни и того, что она вам отказала. А гражданин Канунников, как бы это сказать, ассистировал. Наглая ложь, — завел Яшка бледнее, как стена. А морда поцарапана, потому как кошку с дерева снимал. Нет, это она. Ну вот, что и требовалось доказать. А вы, гражданин Рубцов, не устали врать? Пельмень, не поднимая глаз, отрезал. — Ни слова не скажу. Делайте, что хотите. — Зафиксируем. — Опер принялся писать. Дело у него шло не сказать, чтобы быстро. По всему было видно, что привык он не к писанине, а к совершенно другим действиям. Тут в дежурку заглянул какой-то из группы. — Товарищ лейтенант, разрешите? Тут потерпевший артачится. Глянув на задержанных, замолчал. — Что с ней еще? — ободрил лейтенант, продолжая сражаться с пером и чернилами. — Не смущайтесь, они тут все друг другу уже свои. — И все-таки выйдем, — предложила Веденская, появляясь в дежурке. — Добрый вечер, Яковлев. Позвольте пару слов наедине, а молодые люди нас тут обождут. Коридор наконец-то обезлюдил. Можно было говорить спокойно. Опер докладывал. Уперлась. Не желает ни на свидетельствование, ни одежду отдавать, ни тряпки с постели. Пина. Повторяет как попкой, что сильничали, называет этих двух и только. То дело с ней. — Ничего не надо с ней делать, — ответила Веденская. — А как раскрывать прикажете? — поинтересовался Яковлев. — Так же, как и всегда, человек стесняется. — Такая-то? — усомнился опер. Веденская предостерегающе подняла палец. — Где она? В комнате? — Так точно, там сержант местный дежурит. — Спасибо, я разберусь. А вы пока пройдите по комнатам, поговорите с населением, выполняйте. Опер ушел. Катерина обратилась к Яковлеву. — Слушайте внимательно, тряпки я добуду. — Каким же образом? — Пока не знаю. А вас попрошу вести допрос задержанных еще минимум полчаса. Если я не появлюсь, то еще столько же. Из помещения не выпускать ни в коем случае. Если в уборную, то в наручниках. Понятно? — Так точно. Только они ничего не говорят. От них этого не требуется. Надо, чтобы она заговорила. — Но она вроде не молчит. — Она врет. А должна сказать правду. Вот как только она мне скажет, обоих задержанных с большим громом под фанфары, везете на Петровку. — Что ж, так и сделаем, так и собирались. — Катерина Сергеевна, а вы откуда вообще тут? — Веденская подняла бровь. — Живу здесь, Яковлев, прописано. — Я имею в виду тут, — он очертил руками круг. — На месте, откуда? — Из дому, — пояснила Катерина. — У нас район небольшой, сижу себе с ребенком, а тут происшествие. Надо же пособить товарищам. я пошла, вы приступайте. Катерина поднялась на этаж, вошла в разгромленную комнату. Тут под присмотром Остапчука сидела Самохина в халатике, красивом, но не свежем, густо воняющим духами, криво застегнутом на разные пуговицы. — Товарищ сержант, позвольте нам тут пообщаться. — Как не позволить? Санычу было противно и неинтересно. Вышел он с удовольствием. Было слышно, как он, горхача сапогами, уходит к лестнице. — Здравствуй, мило Катерина взяла табурет, села напротив. Самохина подняла глаза, заплаканные, красные, но красивые в густых темных ресницах, и тотчас отвернулась. Без своей обычной штукатурки на лице она себя ощущала хуже, чем голая. — Вы кто? — Я Екатерина Сергеевна, следователь. — Здешний? Я вас не знаю. — Нет, я не отсюда, я с Петровки. — Хорошо. Она замолчала, с видом тихой идиотки, тараща глаза, пальцем водила по борозде на шее. Катерина понятия не имела, как начать разговор, и брякнула первое, что на ум пришло. — Тут эти хотят тебя к врачам отвезти. — Мила тотчас отозвалась. — Не поеду. — Они, небось, еще говорят. Там ничего с тобой не сделают, просто врач тебя смотрит, полазает палочками. — Да. — Чего бы они понимали, ничего не сделают, — продолжила Катерина. — Как будто так просто торчать на этой кушетке. — Да. — Или вот одежду отдать, постельное белье. — А как отдать? Как будто вернут потом, да? — Да. — Красивый халатик, немецкий, французский. — Или вот бельем. Веденская, покосившись на койку милой, сглотнула. Грязновато тут. Уж не перебывало ли на нем полгорода? Какой эксперт возьмется определить? А я тебе мило по секрету скажу. Нет никакой нужды ни в докторах, ни чтобы вещи отдавать. Они просто не знают, что можно и без этого. Милка подняла голову, спросила с надеждой. Можно? Можно, можно. Я устрою только уговор. Честно скажи, они это или нет? Не они, угрюмо признала девица. «А кто?» «Та молчала». Веденская, хотя и понимала, что ни в коем случае нельзя сбавлять темпа, никак не могла сообразить, о чем говорить. В голове возникла идея, ужасная и глупая, но, похоже, единственно верная, в любом случае объясняющая все. Катерина, подавшись вперед, положила свою тощую ладошку на Милину ладонь, крупную, короткопалую, красноватую, и произнесла так задушевно, как только могла. «Мила, только между нами» на них показала чтобы его не выдавать да ты сама его привела кивок и у вас с ним ничего не получилось сила небесные. снова кивнула покраснела глаза отводят ну же а ты ну он то есть такой замечательный батюшки невероятно непостижимо и все таки факт мило сначала кивнула хотя потом спохватившись зажала уши запрочитала «Зачем вам? Чего вяжетесь? Оставьте уж! Я устал, устал, ясно вам?» «Что то что ты!» — Катерина, преодолев понятную брезгливость, притянула ее к себе, обняла и снова сработала. Мила разрыдалась. Веденская решилась. «Да, подло, да, гадко, но другого выхода нет. Пойду по тому пути, что под ногами». Ощущая себя рыбаком, вываживающим рыбу, которой хитроумность заменяла мозги, Между уговорами и утешениями она задушевно произнесла. — Полно, милочка, полно. Пойдем сейчас в душевую, ты отмоешься как следует, и сразу станет легче, и никаким врачам тебя не потащат, следов-то нет. А я тебе кровать перестелю, ляжешь и отдохнешь, а там и видно будет. Ну же, только не включай мозги, если они у тебя остались. И мила не подвела, насморочным голосом с сомнением протянула. — Как же, душ, там народу полно. — Всех лично разгоню, — пообещала Екатерина и потянула ее за руку. — Пойдем. Своей Микиной в голове она все-таки пошевелила. Так, символически, минуту полторы, но Сергеевне казалось, что целый век. Но прозвучало сказочная. Лады. Яковлев глянул на часы. Сорок три минуты прошло, никого. Рубцов молчит. Приятель его, Канунников, осипшим уже голосом, продолжает свои байки по сотому кругу. — Нет, и в мыслях не было. — Да, лезли в окно, но нет, не к Самохиной, а к девчонке Латышевой. — Да, хотел помириться. И нет, у него, кануникова в мыслях ничегошеньки не было. — И да, Милка рожу отцарапала, но не по этой причине, а потому что дура. Тут, наконец, возникла на пороге мудреная Веденская с узлом в руках. Приказала. — Выводите. И постранилась, пропуская пельмени и анчутку. Первому на все было наплевать, второй глянул укоризной, но ничего не сказал. — Увели. На улице где-то пряталась Тося, были слышны всхлипы, и что-то успокаивающе объяснял Акимов. Яковлев все-таки спросил. — Что за чехарда тут происходит? Введенский утомленно отмахнулась, протянула узел. — Поезжайте. Здесь все, халат, постельная. Шансов мало, но все это вольно в кабинет передайте. Уехал автобус. — Как же это вы, Екатерина Сергеевна, не разобрались? — мягко спросил Остапчук. Я ведь на танцах дежурил, видел, как эта Самохина кого-то с собой тащила. Понимаю, — машинально подтвердила Веденская. Рубцов на такое дело не пойдет, а Кануникову ни к чему, они не могут. А я смотрю, что у нас в районе и закон, и порядок заменяет предположение о том, кто что может, кто что не может, — зло злоотрезала она. Это называется людей знать, — вздохнул Остапчук. — Знай я, что ты такая... И я не затем к тебе посылал, как Васильки Дуровский увидел, а? Сержант, не окончив фразы, Махнул рукой и ушел. Некоторое время Катерина и Акимов проследовали в молчании. Потом, когда уже пора было расходиться, он, откашившись, все-таки предложил. — Давай провожу. — Зачем еще? — вяло спросила она. — Темно, поздно. — Мне-то что бояться? — вздохнула Катерина, пожимая на прощание руку.